Глава третья. Великий инквизитор. Итальянская графиня Юлия Тригона и американец Прен говорили между собою не по-итальянски и не по-английски, а по-немецки. Причем в акценте графини было что-то венское, а Прен твердо и резко, с горловым скрипучим похрипыванием чеканил свои фразы, как самый завзятый прусак. Он мало говорил, весь ушел в еду но это не был смакующий каждый кусочек обжора. Он превратил в работу, в дело питание своего здорового и крепкого тела. Этот в который он основательно жевал острыми зубами, являлся для него маслом, смазывающим машину, чтобы ловчей и проворней двигались стержни, кружились блоки и ритмичней совершали свой бег рычаги. Человек, сам того не подозревая, удивительно обнажается во время еды. Графиня Тригона следила за своим собеседником. Она слышала много об этом проене, но познакомились они лишь сегодня. Графиня наблюдала работу его челюстей. И в том, как двигались они и вместе с ними шевелились под кожей твердые скулы, в тупом, лишь на время тупом выражении тусклых, без блеска глаз, глубоко угнездившихся под выступом надбровных дуг, В линиях скошенного лба во всем этом угадывался хищник, и хищник незаурядный. В то же время Прену нельзя было отказать в своеобразной мужественной красоте. В этой жестокой красоте чувствовался не то охотник на львов, не то каторжник. Хотя Прен вряд ли охотился когда-нибудь за царем пустыни, а для того, чтобы очутиться на каторге, был слишком осторожен. И графиня Тригона, переведавшая на своем веку немало сильных людей и железных характеров, без колебаний решила, что этот человек умеет при желании быть и опасным, и страшным. Весь из сухих нервов и мускулов, Прен был врагом кейфования. Лакеи, он торопил их, не успевали подавать ему смену блюд. В четверть часа он покончил с обедом и одним глотком влил в себя чашку горячего кофе. «Графиня, с вашего разрешения мы поднимемся к вам и на свободе поговорим о делах». По ковровым ступенькам они направились вверх к громадным стеклянным дверям. И все, кто любовался графиней, когда она сидела, теперь жадно спешили проверить свое впечатление. «Сплошь да рядом, бывает. Сидит женщина, глаз не оторвешь. Встала, исчезло все очарование». «Нет фигуры, мал рост или короткие ноги». Юлия Тригона с честью выдержала экзамен. Ее фигура оказалась царственно высокой, гибкой и гармоничной. Провожавший графиню своими жирными, как оливки глазами, черномазый дирижер-скрипач даже сфальшивил, а сидевший в большой компании молодой итальянец пустил ей вслед «Великолепный кусок женщины». Графиня, услышав этот наивно-циничный комплимент, улыбнулась. Такой же перекрестный огонь взглядов и в обширном вестибюле, переходившем в белый читальный зал. С шелестом опускались, как занавес, газетные простыни, и мужские головы, молодые и старые, плешивые и волосатые, смотрели ей вслед. Это уже походило на триумфальное шествие». Даже в букете шикарных женщин международного типа, украшавших семирами с отель, графиня Юлия Тригона заметно выделилась в первый же день своего появления. «Величиной из комнату лифт!» – плавно поднял вместе с графиней и преном еще несколько человек. Мужчины поклонились графине, она ответила сдержанно, без улыбки. Спутник ее, как воспитанный джентльмен, приподнял свой котелок по адресу тех, кто приветствовал его даму. В конце длинного коридора с красным ковром и двумя шеренгами белых дверей номер из небольшого салона, уборной и спальни. Повсюду чемоданы, облепленные ярлыками всевозможных отелей. Один сундук, ему не было места в салоне, приютился в коридоре. «Количеством своих чемоданов графиня смело может соперничать с любой оперной примадонной», — заметил Прен. «Бог мой, какая же молодая женщина, если она только не урод и желает нравиться, не возит за собою гибель всевозможных тряпок», — молвила графиня, вся отражаясь в зеркале и снимая свою черную шляпу. Она сразу стала меньше ростом, и если пропал общий декоративный эффект всей фигуры, зато можно было восхищаться пышностью волос. Ни черных, ни каштановых, а цвета темной, очень темной модеры. Такие волосы нельзя назвать ни рыжеватыми, ни рыжими, у них свой собственный цвет. Они собраны были на затылке модным упругим узлом. Но если этот узел распустить, такой хлынет волнистый, живой и ароматный плащ, в котором запутался бы и сам Иосиф Прекрасный. В Европе, где ее знали лучше, чем в Петрограде, потому что здесь ее пока совсем еще не знали, в дипломатических кругах настойчиво ходила легенда, как в этих волосах, с ума свели его, запутался министр иностранных дел одной великой державы. И, незаметно для себя, но весьма ощутительно и заметно для Сербии, проспал, в буквальном значении слова «проспал» аннексию Боснии и Герцеговины. Следивший за движением красивых рук, так пластично переходивших в покатые плечи, Прен, улыбаясь глазами, линия губ оставалась жесткой, молвил. Нам с вами, графиня, такой обильный багаж под час может явиться досадной обузой. 12 лет назад здесь, в Петрограде, и значительно позже в Брюсселе, я вынужден был покинуть обе эти столицы с такой быстротою, что о судьбе чемоданов не было ни охоты, ни времени подумать. Главная книжечка кредитива, наличность личность золотом и бумажками и безукоризненный паспорт. Все же остальное – сущие пустяки, если вдобавок мозг ваш работает с неотразимой гибкостью и логикой. Но это лишь так. Зачем касаться вещей, которые в нашем с вами ремесле, да, ремесле, не будем бояться точных определений, являются оборотной стороной медали и весьма неприятной стороной. Я не за этим и спросил разрешения подняться к вам». «Я здесь уже несколько дней. Необходимо было дождаться вас. Послезавтра я уезжаю». «Куда и зачем, вы узнаете позже. Я хочу предложить вам союз, графиня». «Не деловой, нет. Деловой союз уже существует между нами и, полагаю, довольно прочный». Иным он быть и не может у людей, которые слишком хорошо знают друг друга заочно, хотя и познакомились только сегодня. И прежде всего знают, что американец Прен вовсе не американец и не Прен, а чистокровный бранденбуржец Флук. Мне же доподлинно известно, что вы не итальянская графиня Джулия Тригона, а венгерская Ирма Чечени. Что же вы хотите мне предложить? — спросила Ирма, закуривая папироску и подвигая в лугу тоненький, узенький золотой портсигар. «Что?» — переспросил он, и под его костистым, скошенным волчьим лбом в первый раз вспыхнули тусклые, тяжелые глаза. «Я предлагаю вам стать моей любовницей!» Ирма не удивилась. Ее мудрено было удивить. «Пустив дым колечком, она сказала...» «У вас это так выходит, словно вы предлагаете мне конфет. А какая же разница между обладанием и конфетами? И то, и другое должно быть вкусным. Мы живем нервами, живем на вулкане между нашим отелем, нашей работой и экспрессом или океанским пароходом, и черт знает чем еще. Нам нет времени влюбляться, сентиментальничать. Мы горим, кипим». И надо с философским стоицизмом относиться к мысли, что меня, как мужчину, могут в любой момент расстрелять или повесить, а вас, как женщину, вдобавок такую прекрасную, пощадят. С тем, однако, чтобы из комфортабельного отеля перевести в более скромный и бесплатный, который называется «тюрьмою». Она вздрогнула. «У вас удивительная манера говорить неприятные вещи». «Я не закрываю глаз. Я готов ко всевозможным случайностям». «Итак, вы понравились мне с первого впечатления. Мне все нравится в вас. И тело, и этот большой, обещающий рот. В нем что-то восточное, хотя вы и не смуглы и не черноволосы. Это объясняется вашей венгерской кровью. Я почти не встречал венгерок с маленьким ртом». Вдумайтесь, какие богатые перспективы, если мы будем связаны с вами не только одной общей работой. Какого наставника и руководителя встретите вы во мне? Вдвоем с вами, графиня, мы создадим такую силу, такую мощь, перед которой многое, очень многое согнется. Мы будем власть. Не внешнее, украшенное чинами и знаками отличия. Это банально, казенно. А, следовательно, и скучно, гораздо больше обаяния в тайной власти. Вспомните расцвет иезуитизма, когда скромный, почти неведомый инквизитор в черной аскетической сутане, надавливая какие-то невидимые пружины, превращал в послушную марионетку его святейшества Папу Римского, в свою очередь выдерживавшего босиком на снегу королей и даже императоров. Да-да, монах в сутане, бичевавший свое сухое тело веревкой и питавшийся овощами. И это не мешало ему быть, если не великим инквизитором, то во всяком случае существом, не человеком, а именно существом громадной силы власти, и если уж говорить правду». Это и есть настоящая поэзия, а не та слащавая и жалкая дребедень, о которой говорят на каждом шагу и о которой пишут в книгах стихами. Вы слышали обо мне, но вы не знаете десятой доли. На что я способен и какие пружины случалось мне нажимать? Мне, современному чернильному инквизитору 20 века, «Итак, я жду вашего ответа. Он должен быть категоричен, да или нет?» «Здесь не должно быть колебаний, размышлений. Зачем вся эта канитель?» «Я верю в половой инстинкт, безошибочный, с первого же взгляда мужчины на женщину и наоборот.» «Вопрос решается просто». Нравлюсь ли я вам, как самец, как животное, как нечто могущее вам дать наслаждение? Зачем? Всякая нетель. Одно только слово. И тотчас же, независимо от вашего ответа, будь он утвердительный или отрицательный, мы перейдем к очередным делам, в которые я вас обязан посвятить. Флуг умолк и тяжелым тусклым взглядом, согнувшись из подлобья, уставился на Ирму.